Каждое воскресенье завел он на дворе своем пиры, куда приходили бояре, дворяне, соцкие, десятские, лучшие люди при князе и без князя. На тех пирах бывало множество мяса, говядины и дичины, было много всего. Вот бывало, как подопьют, то и начнут роптать на князя, говоря, «Что это наше здесь за житье горькое?» дает нам есть деревянными ложками, а не серебряными». Владимир, услыхав ропот, велел подавать серебряные ложки и сказал, «С серебром и золотом не найдешь дружина, а с дружиною найду серебро и золото, как дед мой и отец с дружиною доискались золото и серебра». Владимир любил свою дружину и думал с нею обо всяких делах, об устройстве земском, о войнах, об уставах земских. С окольными князьями жил он мирно, и с польским князем, и с венгерским, и с богемским были между ними мир и любовь. В 997 году Владимир пошел к Новгороду за войском на печенегов, потому что войны были беспрестанные. В это время печенеги, узнав, что князя нет, пришли и стали около Белгорода, не давая никому выхода, От чего сделался вдруг большой голод. В такой беде граждане собрали вечи и сказали, «Пришлось помереть с голода, от князя нет помощи. Сдадимся печенегам, кого убьют, а кого в живых оставят. Нам все равно помирать же голодную смертью». Так и решили. На этом вече не было одного старика. И когда он после спросил, зачем это собирали вечи, То ему отвечали, что завтра хотят сдаться печенегам. Старик послал за городскими старшинами и сказал им: "Что это я слышал? Будто вы хотите сдаться печенегам?" Те отвечали: "Да что ж будешь делать? Люди не хотят терпеть голода". Тогда старик сказал им: "Послушайте же меня. Не сдавайтесь еще денька три и сделайте так, как я вам скажу". Когда те обещали слушаться его, старик продолжал сберите хоть по горсти овса или пшеницы или отрубей старшины исполнили его волю тогда он велел женщинам сделать раствор на чем кисель варят велел также выкопать колодезь вставить в него катку и налить ее раствором велел выкопать и другой колодезь и в него вставить катку потом велел сыскать где-нибудь меду ему принесли его целое лукошко Спрятано оно было в княжеском погребе. Старик приказал сделать из него сыту, присладку и вылить в катку, которая стояла в другом колодезе. На другой день он велел послать за печенегами. Граждане пошли и сказали им, «Возьмите у нас заложников, а сами подите человек с 10 в город, и посмотрите, что у нас делается». Печенеги обрадовались, думая, что хотят им сдаться. Взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей и послали в город проведать, что там такое делается. Когда печенеги пришли в город, то жители сказали им, «Зачем вы себя губите? Хоть 10 лет стойте под нашим городом, ничего не сделайте. У нас сама земля дает корм. Если же не верите, посмотрите своими глазами». Сказав это, привели их к колодезю, где был раствор, почерпнули из него ведром и налили в котлы. Когда сварили кисель, то взяли печенегов и привели к другому колодцу, почерпнули сыты и начали есть сперва сами, а потом дали и печенегам. Те удивились и сказали, «Ни за что не поверят наши князья, если сами не отведают». Тогда граждане налили горшок раствора и сыты из колодца и дали печенегам. Те пошли к своим, и рассказали им все, что с ними случилось. Князья печенежские сварили себе кисель, поели, подивились, потом собрались и пошли прочь от города. В 1014 году сын Владимира Ярослав, который княжил в Новгороде и давал каждый год в Киев по 2000 гривен, а тысячу раздавал в самом Новгороде дружине, что делали и все прежние посадники новгородские, В этот год вдруг не захотел давать дани отцу своему. Владимир сказал, «Поправляйте дороги и мастите мосты, потому что хотел идти на Яослава войною, да вдруг разболелся». Между тем послышали, что печенеги идут на Русь. Владимир выслал против них сына своего Бориса, а сам сильно разболелся в этой болезни и умер.